Глава сорок Не знаю, сколько так сидим и переговариваемся. Но в какой-то момент мой измученный стрессами организм дает сбой, и меня прибивает к плечу собеседника. Кладу на него голову и расслабляюсь. Зараза, он такой уютный. Просыпаюсь от шума открываемого замка. Медленно поднимаю голову с чужого плеча и сонно моргаю. А потом и вовсе прикрываю глаза рукавом, когда по ним бьет ярким светом из коридора. «Подъем! И на выход!» Командует появившаяся в дверном проеме высокая тень с оружием в руках. Леопольд собственной персоной. Узнаю исключительно по голосу. Пытаюсь встать, но умудряюсь отсидеть ноги и чуть не падаю носом в пол. Благо, с реакцией у Джека все отлично, и он успевает меня подхватить. «Спасибо, Буркую. Не убейся хотя бы раньше времени, шипит мне этот благодетель». Дергаю плечом, сбрасывая его руку. Живее! Прикрикивает складчатый. Буду звать его так, потому что Леопольд для этого типа слишком красиво. Выхожу первый. В коридоре обнаруживаются еще трое, тоже с оружием. Чуть не присвистываю. А Джека тут ценит? Четверо громил с пушками на него одного, изрядно потрепанного их прошлой встречи и безоружного. Я, конечно, тоже какая-никакая боевая единица. Но если смотреть правде в глаза, то все же никакая. Еще и нога все еще онемевшая. Почти не чувствую. Черт! Джеку велят повернуться лицом к стене и сковывают запястья наручниками. Успеваю заметить то, что уже и так знала. У него разбита нижняя губа, и лицо перемазано кровью. Из того, чего не видела. Припухший глаз и ссадина на скуле. Словно его протащили физиономией по асфальту. А так вроде ничего. Конечности, пальцы на месте, и даже нос кажется цел. Повезло, что баронету требуется предъявить виновного живым и относительно здоровым. Пошел. Джека толкают в спину. «Меня же не считают должным даже связывать. Складчатый просто хватает за руку повыше локтя и волочит за собой. Дурацкая нога, по которой все еще бегают мурашки. Еле иду. «Лео, а можно мне в туалет?» Жалобно моргаю, глядя на складчатого снизу вверх, я ростом ему по грудь. «Очень надо, а?» «На самом деле мне, к счастью, пока не надо. Но вдруг в ванной окажется незарешеченное окно? Или вентиляционная шахта, в которую можно пролезть? Или...» «Нет!» — отрезает мужчина, не замедляя шага. «Так и знала, никакой он не Леопольд. Том — самое большее». Нас приводят в тот же подвал, где я уже имела удовольствие общаться с баронетом. Сам он тут же. Сегодня Саймон без пиджака, зато с наплечной кобурой, с которой торчит рукоять лазерного пистолета. Стоит у стола и полирует ногти. Моей пилочкой. У него что, своих мало? «Доброе утро!» Улыбается нам, как старым знакомым. «Как спалось?» Удивленно вскидываю голову. «Уже утро?» Черт, пока мой организм этого не знал, ему действительно не нужно было в туалет». «Спасибо. Спалось отлично». Отвечаю вежливо, так как Джек не торопится вступать в беседу первым. Только морщится, когда я заговариваю. Было бы неплохо совершить утренний ритуал. Умыться и почистить зубы. Баронет смотрит на меня, не моргая. «Боже, ты тупой!» «Саймон, можно мне в уборную?» Говорю прямым текстом, раз некоторые такие непонятливые. Нет. Да чтоб вас всех... Потерпишь. Тьфу, ну что за люди. Устройте их и идите. Вилит Саймон, приведшим нас головорезом, и продолжает эксплуатировать мою пилочку. Не знаю, почему-то вчера это меня особо не трогало, а сегодня откровенно выбешивает. Использование чужих предметов для маникюра может послужить причиной образования герпеса. Или грибка ногтей. Просвещаю его прихватизатора моего имущества и с удовольствием наблюдаю за тем, как вытягивается его лицо. Так-то. Впечатленный баронет откладывает пилочку на стол, на котором со вчерашнего дня томятся в ожидании возвращения хозяйки мои документы, зеркальце и расческа. И подкова? Ну, конечно же. Чертова бесполезная железяка. Кто-то из людей-баронета приносит еще один стул. И нас с Джеком усаживают в одну линию перед устроителем этого несмешного аттракциона. Мне, как и вчера, связывают руки узкой и жесткой пластиковой штуковиной. Джеку расковывают и снова сковывают запястья наручниками за спинкой стула. Свободен он целые секунд тридцать. Отличное время, чтобы что-нибудь предпринять и дать деру. Проблема лишь в том, что складчатый тоже это понимает. И лично держит пистолет у вископленника, пока не убеждается, что тот ничего не сможет выкинуть. С опаской кашусь на Джека. Ладно, он не собирается рисковать своими друзьями, но просто так сдаваться же тоже не собирается. Ну давай же, кто из нас двоих спецагент? Но Джек в мою сторону даже не смотрит. Лицо напряженное и только. Хорошо бы он все-таки оказался той второй лягушкой, которая выбралась из кувшина. Головорезы оставляют шефа командовать парадом и выходят. Слышатся их шаги, удаляющиеся по коридору. «Я буду сразу за дверью», — предупреждает задержавшийся складчатый. Саймон благосклонно кивает. Автоматически снова тянется к моей пилке и, искривившись, отдергивает пальцы. «Ишь, какой впечатлительный!» Итак, чтобы справиться с искушением лапать мои вещи, баронет складывает руки на груди. «Кто убил моего отца?» «А, нет, погодите». Спохватывается, прежде чем кто-либо из нас успевает открыть рот и начинает расстегивать ремешок своего комма. «Вот так». Кладет аппарат на край стола, направляя на нас окошко видеокамеры. «Ненавижу кино в последнее время». «Итак», — повторяется. «Кто из вас убил моего отца?» «Он, она». Произносим одновременно и пялимся друг на друга. Бровь Джека ехидно изгибается, мол, что? А вот еще какое что? Он же вчера взял вину на себя, чтобы это шло в противовес со словами танцовщиц. А теперь я крайняя, получается? Он врет. Возмущаюсь. Она врет. Эхом возражает Джек. Баронет мрачно переводит взгляд с него на меня и обратно. Затем нажимает что-то на своем коммуникаторе, очевидно останавливая запись. Берет аппарат в руки, тычет пальцами в экран, а затем подносит ком к губам. «Леопольд, ты уже убрал тех танцовщиц?» Пауза. так вы же сами велели!» Раздается из включенного на полную громкость динамика. «О, черт, они их все-таки порешили!» «Черт!» Вторе моим мыслям, бесится баронет, обрубая вызов и швыряет ком на столешницу. И тут начинается светопредставление. Массивный навороченный аппарат с силой врезается в лежащую на столе подкову. Что-то издает тоненькое «пуф», и из сувенира начинает валить густой белый то ли пар, то ли дым. Плотной струей примехонько в рожу растерявшемуся баронету. А в следующую секунду Джек вскакивает на ноги вместе со стулом, к которому он пристегнут. И с разбега врезается головой в живот схватившемуся за лицо Саймону. Тот летит спиной в стену леп леп. все что могу разобрать и потом следует что то неразборчивое вперемешку с кашлем саймон доносится из за двери за которой должно быть тоже был слышен грохот удара об стену и ломающегося стула все в порядке но видимо баронет очень строг к тем кто входит в помещение без спроса потому как непосредственно после вопроса целых три секунды никто не врывается внутрь ожидая ответа А три секунды Джеку с лихвой хватает на то, чтобы садануть стулом об стену еще раз, разломав окончательно, отцепить его от себя, а затем, грохнувшись рядом с корчащимся в спазмах баронетом, вытащить пистолет из его кобуры и снова вскочить, чтобы, держа оружие скованными за спиной руками и целясь практически не глядя, выстрелить прямо в грудь таки решившемуся распахнуть дверь Леопольду. «Тяжело душу, откровен наш олев от количества событий на одну секунду», Я чувствую, что белый пар добрался и до меня. Глаза печет, по щекам бегут слезы, а горло дерет так, будто через него наружу пытаются выпрыгнуть легкие. Держи! Мне в руки толкается рукоятка пистолета. Сжимаю исключительно автоматически. Что? Закашливаюсь. Держи около пуска! Приказывает Джек, сам переставляя мой палец в нужное место. Коротко нажмешь, когда скажу, и сразу отпустишь. Дернешься, отрежешь мне руки. Мне бы истерически рассмеяться, но я и так задыхаюсь. Жми. И я зажмурившись нажимаю, тут же отпускаю. Пахнет чем-то расплавленным. Потом звенят наручники, встречаясь с полом. А Джек появляется в поле моего зрения, потирая обожженные запястья с быстро вздувающимися на них волдырями. У него покраснел кончик носа и тоже слезятся глаза. Что это за дрянь? спрашивает, зажимая рукавом нос. Но я только мотаю головой, откуда мне знать? Я пришла в лавку к сгорбленному дитку и попросила кроличью лапку на удачу. Их не оказалось. Старикан предложил выбрать что-нибудь другое, но предупредил, что выбор надо делать с умом. Спросил, замужем ли я. Я сказала, что нет и не собираюсь. А он ответил, что раз не собираюсь, то мне пригодится вот эта подкова. Джек освобождает мои руки, и я тоже немедленно хватаюсь за нос. Не стой! Тут же командует Джек. Закрой дверь, пока не набежали. Спешу к выходу и обнаруживаю, что прошитый лазерным лучом насквозь в районе солнечного сплетения складчатой. Нет, все-таки Леопольд. А мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды? Упал поперек порога. Приходится, пыхтя и проклиная его огромный вес, затаскивать тело внутрь. Автоматическая вытяжка, к счастью, работает исправно. Уже получается дышать и не кашлять. Возвращаюсь к тому времени, как Джек, стянув баронету за спиной руки, той самой пластиковой удавкой, которой была связана я, за шкирку поднимает того с пола. Саймон весь в слезах и соплях, и даже не пытается сопротивляться. И то, и другое стекает по его лицу, скатываясь по подбородку за воротник. «Не убивай его!» Джек переводит на меня взгляд. «Пока не собирался». «Я не о том. Отмахиваюсь». А то он, кажется, решил, что я против убийств в принципе. Он знает распространителя синего тумана. У него с ним вчера была встреча. Так. Протягивает Джек, одаривая своего пленника хищной улыбкой. Удачно мы зашли. Фырку. Это так по-мужски радоваться победе, не поблагодарив того, кто ее устроил. Гордо задираю нос. Удачно я купила подкову, ты хотел сказать. Ну, дед. И ведь не соврал же, что она принесет мне счастье.